Глава 67. Кристина Тим, шепчу в трубку, в ответ мертвая тишина. Родной мой любимый, я не могла раньше тебе сообщить. Не могу сдержать слез. Они солеными ручьями бегут по щекам. Опускаются на футболку, оставляют темные пятна. Кри начинает говорить Тимурно, я тут же его перебиваю. Шш! заклинаю мужчину, молчи, не произноси мое имя! Молю, сгораю от страха изнутри. Если Киреев узнает, что я жива, то весь план рухнет. Этого нельзя допустить ни при каком раскладе. Я тебе все-все-все объясню. Только, пожалуйста, ничего не говори, нам нельзя. Пытаюсь успеть сказать как можно больше за короткое время. Долго говорить нам нельзя. А что можно? Издеваться? Горькая усмешка отзывается острым ударом в сердце. Горло подступает ком. Тим, прошу, каждое слово дается с трудом. Перестань. «Сама плачу. Я сбежала из-под охраны, чтобы встретиться с тобой. Вспоминая побег, поджилки трясутся. Меня чуть ли не обнаружили, чудом сумели выбраться из дома. Пожалуйста, давай встретимся». Сейчас я готова его умолять, лишь бы Тимур согласился. Кадры из прошлого прорываются сквозь слой времени. Тогда Тим точно так же умолял меня его выслушать, поверить. Вместо этого я его предала. Душа в клочья, сердце рвется на части. Я причинила ему так много зла. Я не могла тебе сказать раньше, шепчу. Правда, так и рвется наружу, но это будет очень долгий рассказ. Ты приедешь с мольбой. Тишина в динамике, руки дрожат от волнения, от переживаний и страха путаются слова. Голова кружится, воздуха мало. Запрещаю себе думать о плохом. Пожалуйста. Добавляю с надрывом, зажмуриваюсь. Замираю, забываю дышать. «Куда?» «Глухой безжизненный тон. Словно уже не человек, словно Тимура не существует. Кажется, что мой герой лишился силы. Я ее ему верну. Я сделаю все, чтобы он вновь улыбался. Чтобы снова мог горы свернуть. Лишь бы простил меня. Лишь бы... Садись в машину, езжай в сторону города. Спешу дать указания. Времени не осталось. По пути у тебя будет заправка Шелл. Обязательно заедь на нее. Тебе нужно заправиться». Улыбаюсь сквозь слезы. Шестая колонка машину не запирай. Жди, кидает мне, кладет трубку. Я закрываю глаза, прижимаю телефон к груди. Сердце так быстро бьется, что вот-вот выскочит. Любимый мой, слова даются с трудом. Ком застыл в горле, слезы застилают обзор. Я не могу удержать все в себе, слишком сильные эмоции. Откидываюсь назад на сиденье, закрываю глаза. Прячусь под козырьком кепки, солнечные очки закрывают добрую половину лица. Меня не узнать. Кристины Андреевны Киреевой больше не существует. Она умерла. Сейчас, когда все считают меня мертвой, вряд ли кто-то будет искать. Альховский сделал все для этого. Но меры предосторожности не помешают. Кристина, девочка моя, ты как? Нормально? Мама поворачивается с водительского сиденья ко мне. Вся такая домашняя, родная, светится от счастья. Да и как не светиться? Спустя много лет женщина наконец обрела всех детей. Я до сих пор не могу поверить, что она жива. Оказывается, много лет назад Киреев вознамерился убить собственную жену. Ольховский сумел предотвратить покушение, подстроил ее смерть и спрятал. У мамы с ним очень сильные чувства. И как она призналась, на самом деле крестный мой настоящий отец. Не чудовище с именем Андрей Ильич Киреев. Мое настоящее имя Кристина Евгеньевна Ольховская. Документы папа уже получил. Все хорошо, мам». Говорю с трудом, глотаю соленые слезы. «Очень страшно, что Тимур меня не простит. Все будет в порядке», — шепчу. «Не знаю, кого больше в этом пытаюсь убедить, ее или себя». Последние дни стали для меня сущим адом. Я металась по дому, словно запертый дикий лев. Меня не выпускали. Мне не давали возможности связаться с любимым. Меня постоянно пасли. Если бы не Альховский и Ника, я была бы уже мертва. Никогда бы не подумала, что меня будут пытаться убить. Уму непостижимо, честное слово. Тем более, если учесть, что заказчик – мой родной отец. Точнее, человек, которого я всю жизнь таким считала. После устроенного скандала в торговом центре, Ника забрала мои вещи и рванула ко мне домой. Как я и думала, девушка проследила за своим мужем и выяснила адрес. Без труда вычислила квартиру, где мы живём. Она так сильно спешила, что не заметила слежки. Девушка, прогулявшись по торговому центру, зашла в аптеку и в магазин с нижним бельем. Это мне потом уже рассказали. По чистой случайности из здания мы выходили с ней практически в одно время. Вероника на несколько метров шла впереди. Нанятый то ли Киреевым, то ли Черняшовым убийцей, нас спутал. И вместо меня сбил Веронику. Чадов успел меня перехватить в самый последний момент. Он сунул под одну стряпку, пропитанную снотворным, я отключилась, сунули в машину, увезли в неизвестном направлении. До Мальховского не так-то просто найти. Вероника и остался заниматься Стас, один из моих младших братьев, настоящий сын Киреева. В момент покушения мама была беременна от него. Не знаю, чего именно хотела добиться Вероника, но при обыске у нее нашли шприц со снотворным, ключи от припаркованной рядом с подъездом машины. Девушка взяла ее в аренду. В бардачке лежали ключи не от квартиры, где она жила. Мурашки по коже от всей ситуации. Страх липкими щупальцами ползет по груди. Как же хорошо, что девушка не успела воплотить свой план в жизнь. Но теперь она никому из нас не сможет навредить. Папа этого не допустит. Он отправил ее в частную клинику, где сначала вылечат сотрясение и переломы, а затем у нее будет длительный реабилитационный период. У Вероники случился нервный срыв. Ей необходима профессиональная помощь. А после девушка уедет далеко-далеко. Начнет жизнь с чистого листа. Забудет о Тимуре и обо мне. Она обещала. Надеюсь, что не наврала. Все нормально. Повторяю себе. Все в порядке. Три дня я только делаю, что твержу эти слова. Но это не помогает. Я в отчаянии.